Глава 76. В Рауме Выслушав рассказ принцессы, группа отправилась обратно в Раум. Невозможно просто сидя в лесу найти преступников. Вернувшись по месте Максфора, женщины приготовили горячий чай. Пока каждый наслаждался ароматным чаем, Корти находила по комнате и размышляла. «Если верить словам принцессы, кража Семен произошла ровно две недели назад». «Ты думаешь, она говорила правду?» «Рель, не перебивай меня!» Сам Реэль никогда не любил думать. Это работа Кортины, а он рыцарь, который должен махать мечом и выполнять поставленные перед ним задачи. Гадорас даже не пытался вмешиваться, он просто сидел на диване и пил чай. Максфор усадил девочек за стол, принес для них вкусные пирожные и с умилением смотрел, как они кушают. Да, сейчас он больше походил на дедушку, что ждет приезда внуков, чем на убийцу драконов. «Две недели назад – это примерное время. Думаю, что они не успели уйти далеко». «Ну да, они как раз должны подходить к Рауму!» Кортина щёлкнула пальцами, услышав слова Марии. «Да, они быстро добрались до южного леса и побывали на вулкане, и даже три раза вернулись в город за одни сутки, но все это благодаря магии Максвора. Если бы они просто отправились пешком до самого южного леса, а потом еще бы полезли на гору, поход бы занял больше месяца. Сложно сказать более точно, поскольку поход по лесным тропам может и затянуться». «Если они хотят сделать лекарства из семян или даже вырастить из семян свою королеву Трентов, им нужно оборудование и специалисты. Это не провернуть в лесу». Триша высказала свое мнение, что еще больше дополнило мозаику в голове Кортины. «Когда они принесут лекарства на продажу, им придется пойти в большой город. Продать семена торговцу просто так не получится, и если они не выполняют чей-то заказ, то информация всплывет на рынке». В окрестностях Южного леса практически нет больших городов, в основном рабочие поселки и фермерские лагеря. Если они взяли семена, не выполняя заказ и не собираясь использовать их сами, то они пойдут в Роум. Только тут можно будет продать такой дорогой товар, но это все равно вызовет определенные слухи. Другими словами, нельзя продать дорогой материал и остаться инкогнито. Мы можем отдать приказ охранникам, чтобы они проверяли всех, кто входит в город, но не думаю, что это принесет много пользы. В любом случае, они могут что-то заметить. Любая информация может быть сейчас полезной, а потому даже стражники города могут заметить что-то нужное, хоть это и маловероятно. Религаторас, вы вернетесь к себе? Нет, я останусь тут. Хоть я и лорд, но Николь моя дочь, и это важнее. Ну, я тоже останусь. «Да, у меня много заказов, но мастерская не пропадет за пару дней. Авантюристы мои тоже не помрут за это время, так что я готов помочь вам». Слушая все это, Ретина и Мишель были, наверное, самыми счастливыми девочками. «Все герои в одном городе. Удивительно!» «И правда, наверное, такого больше не повторится». Максфор громко рассмеялся, а потом схватил Николи и посадил к себе на колени. Сначала Ретина завидовала подруге, но потом Рель посадил к себе на колени ее. Николь посмотрела на уставшего Годороса, но потом решила, что к нему лучше не приставать. Кортина к тому времени сидела за столом и пила чай, а потому, ловко поднырнув под рукой женщины-кошки, Николь уселась ей на колени. <связано> Какая же Кортина мягкая. Николь только однажды прижималась к ней. Точнее, наоборот, Кортина прижималась к нему. В ту самую ночь в часовне, когда Рейд погиб. «В любом случае, нам надо собирать информацию. Что дальше?» Кельдия воров! Они могут попытаться толкнуть товар там!» «Верно, но кто может отправиться туда и поговорить с ними по душам?» Все сразу посмотрели на Гадоруса. «Нет, он не вор, но на гнома с двумя щитами никто не риснет нападать, просто зная, кто он на самом деле». Кортина и Мария может быть отличные маги, но они все же слабые женщины. Хорошо, завтра утром пойду и спрошу. Хорошо, а я схожу в церковь. Хоть Мария отошла от дела и сейчас является простой настоятельницей, ее все еще помнят и с радостью помогут в церкви. Хорошо, тогда мы с триш пойдем в лаборатории. Я сегодня точно не помощник. Что так? Я дважды готовилась к смерти. Неплохо для одного дня. У каждого была своя задача. Теперь осталось только найти воров и наказать их. Глава 77. Встреча. Ночью Николь отправилась на тайную еженедельную тренировку. Натянув пряжу вокруг ног и рук, Николь продолжала прыгать и размахивать мечом. Ночами холодно, но низкая температура заставляет работать еще быстрее, чтобы не переохладиться. К использованию нити для усиления себя Николь уже привыкла. Благодаря магии интерференции и шерстяным ниткам, девочка сможет совершать действия, которые не могла делать раньше. Прыжки и размахивания мечом уже стали обыденными. Николь могла отрабатывать удар одной рукой даже без нитей, но ее хватало всего на 5 или 6 взмахов. Нити позволяют развивать мышцы, но это не панацея от слабости тела. Другими словами, Николь не может всегда полагаться на шерстяные нити. Нужно тренировать тело до уровня свободного обращения с катаной одной рукой. К тому же шертяные нити все равно приносят свой дискомфорт. И если Николь тренируется более 10 минут без передышки, на утро у нее болят руки и запястья. В первые дни мышцы просто болели, и Николь не обращала внимания на все остальное. Но когда она начала тренироваться регулярно, вот тогда она и поняла, что не может тренироваться без передышки. Имеются и другие проблемы. Николь всего лишь маленькая девочка, и даже постоянные тренировки не позволят ей противостоять взрослым на равных. Увы, сейчас она не сможет сделать что-либо еще, кроме как тренироваться. Прыгнув на ветку, Николь взмахнула мечом, а потом перепрыгнула на другую ветку. Девочка тренировалась по ночам, но ожерелье на ней позволяло ей видеть ночью так же, как днем. Кроме того, серебристо-голубые волосы отражают лунный свет и немного освещают окрестность. Фу! Николь села на ветку после очередного отработанного приема. Чуть выше нее была натянута стальная нить, девочка использовала ее как потолок. Если катана касалась нити, значит взмах был неправильным. Поднять катану вверх, а потом с резким взмахом попытаться разрубить противника, при этом лезвие клинка направляя вертикально вниз. Такое простое движение тренирует мышцы, а также позволяет отработать самый стандартный прием фехтования. Николь слезла с дерева и села на землю. Ночной ветер приятно дует, развивая длинные волосы. Девочка накладывает шарф, чтобы прикрыть лицо. Это нужно не только, чтобы ее не узнали, а еще, чтобы уберечься от простуды. Кожаная куртка серого цвета скрывает ее в тени, и это позволяет Николь скрыться от любопытных глаз. Если кто-то встретит сейчас Николь в лесу, то примет ее за вора или карлика-убийцу. Кому в голову может прийти мысль, что семилетняя девочка может отправиться в лес ради тренировки? Да, я могу укреплять свою силу и дальше, но этого точно будет недостаточно, чтобы стать такой же сильной, как герои. Зачем Бог так сильно решила надо мной поиздеваться? С этим методом усиления Николь становится сильнее, но даже при всем своем желании она не станет такой же сильной, как Риэль или даже Рейд. Николь решила вернуться, и когда она вошла на территорию города, услышала странные звуки. Хм, плач ребенка? Николь начали одолевать сомнения. Почему ребенок плачет ночью? Может быть, это просто слуховая галлюцинация? Неприятно слышать плач ребенка, тем более в такое время суток. «Нет, я должна проверить!» Она начала искать источник звука, и, забравшись на крышу одного из нежилых зданий, Николь услышала, откуда идет звук. Посмотрев вниз крыши, она увидела маленького ребенка. Он лежал и рыдал. «Лучше бы это была галлюцинация!» Сейчас Николь должна ему помочь, но тут есть проблема, она слишком заметна. Чтобы спрятать свою внешность, Николь накинула шарф на голову, заодно прикрыв правый глаз. Если кто-то увидит ее разноцветные глаза, они сразу поймут, кто она такая, а потому ей лучше прятать свое лицо и самое главное не показывать разный цвет глаз. Скрыв свою личность таким образом, Николь спустилась с крыши. «Парень!» Николь произнесла эти слова низким грубым голосом, насколько это возможно. Так она окончательно сможет скрыть свою личность. Ну, маленький мальчик! Он даже не мог ответить, но мальчик поднял свое лицо и посмотрел на Николь. Синеватая кожа и грязное лицо, дешевая рваная одежда и свалявшиеся волосы, напоминавшие шерсть собаки. Еще у него длинные руки и шишка на лбу. Нет. Рога! Демон! А, ты об этом! Мальчик попытался закрыть рога руками. Это еще не полноценные рога, скорее просто отроски. Тем не менее, это настоящие рога, а он демон. Не бойся, я не демон. Я демон только наполовину. Только наполовину! Николь не поняла, что он говорит. Как можно быть только наполовину демоном? Чтобы понять, что тут происходит, Николь достала фляжку с водой и сделала несколько глотков. Мальчик посмотрел на нее завистливым взглядом. «Ты хочешь пить?» «Да...» Николь протянула ему фляжку. Так она познакомилась с полудемоном.